Изиде. Посвящение испытания. Во времена Рамзеса египетская цивилизация достигла вершины своей славы. Фараоны двадцатой династии, ученики и меченосцы святилищ героически выдерживали борьбу против Вавилона. Египетские стрелки не давали покоя ливийцам, бадонам и нумидийцам, и гнали их до самого центра Африки. Чтобы лучше противостоять нападению ассирийцев и их союзников, рамзесы проложили стратегические дороги до самого Ливана и построили цепь крепостей между Магедда и Каркемиш. Нескончаемые караваны двигались по пустыне из Радазии в Элефантину. Архитектурные работы велись беспрерывно, для чего были собраны рабочие из трех частей света – Большая зала Карнака, где каждая из колонн достигала высоты Вандомской, была восстановлена. Абедосский храм обогащался чудесами скульптуры, а Царская долина — величественными памятниками. Постройки шли и в Бубасте, и в Луксоре, и в Спиозе и Бсамбуле. В Фивах триумфальный пилон напоминал о взятии Кадеша. В Мемфисе поднимался Ромессиум, окруженный целым лесом обелисков, статуй, гигантских монолитов, памятник из цельного камня. Среди этой лихорадочной деятельности и этой ослепительной жизни немало чужеземцев, стремившихся к мистериям, приплывали из отдаленной Малой Азии или из гористой Фракии в Египет, привлеченные славой его храмов. Высаживаясь в Мемфисе, они бывали потрясены, развертывавшейся перед ними картиной. Памятники, всевозможные зрелища, народные празднества, все производило на прибывших впечатление изобилия и величия. После церемонии царского посвящения, происходившего в тайниках святилища, они видели, как фараон выходил из храма к народу, Как он перед несметной толпой поднимался на большой щит, несомый двенадцатью юносителями опахал из числа его телохранителей. Впереди двенадцать молодых жрецов несли на подушках, вышитых золотом, царские знаки, царский скипетр с головой овна, меч, лук и булаву. Позади следовали двор и жреческие коллеги, сопровождаемые посвященными в великие и малые мистерии. первосвященники носили белую тиару, и их нагрудник сверкал и переливался символическими драгоценными камнями. Сановники двора несли знаки агнца, овна, льва, лилии и пчелы, подвешенные на массивных цепях художественной работы. Различные корпорации со своими эмблемами и развернутыми знаменами замыкали шествие. Подобное зрелище изображены на стенах царских гробниц. Снимок с таких изображений имеются в книге Франсуа Ленорманна. По ночам великолепно расцвеченные барки скользили по искусственным озерам. На них размещались царские оркестры и танцовщицы, играющие на теорбах лютнях, в позах священного танца. Но не этого подавляющего великолепия искал пришлый чужеземец. Жажда проникнуть в тайны вещей — вот что привлекало его в Египет. Ему было известно, что в его святилищах жили маги и ярофанты, владеющие божественной наукой. Его влекло желание приобщиться к тайнам богов. Он слышал от жреца своей страны о книге мёртвых, об этом таинственном свитке, который клали под голову мумии как священное причастие, и в котором, в символической форме, излагалось потустороннее странствие души, как оно передавалось жрецами Амона Ра. Он слушал с жадным вниманием и внутренним трепетом, смешанным с сомнением, рассказы о долгом странствовании души после смерти, о ее искупительных страданиях в области палящего огня, об очищении ее астральной оболочки о ее встрече с дурным кормчем, сидящим в лодке с повернутой назад головой, и с добрым кормчем, смотрящим прямо в лицо, о ее появлении в суде перед сорока двумя земными судьями, о ее оправдании тотом, и, наконец, о ее вступлении в свет Азириса и преображении в его лучах. Мы можем судить о влиянии этой книги, и о том перевороте, который египетское посвящение производило в умах, последующему отрывку из книги мертвых. Эта глава была найдена в гермополисе, написанная голубым на алебастровой плитке, у ног бога Тора, Гермеса, во времена царя Менкары, князем Гастотефом, когда последний путешествовал для проверки храмов. Он отнес камень в храм царей. «О, великая тайна!»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 «Изида и Азирис знают о том», — отвечали ему на это. Но кто же были эти боги, о которых жрецы упоминали не иначе, как приложив палец к кустам? Чтобы получить на это ответ, чужеземец стучался в двери великого храма Фив или Мемфиса. Служители вводили его под портик внутреннего двора, огромные колонны которого казались гигантскими лотосами — поддерживающими своей силой и чистотой солнечный ковчег, храм Азириса. Иерафант подходил к вновь пришедшему. Величие его облика, спокойствие его лица, тайна его непроницаемых глаз, светящихся внутренним светом, производились сильное впечатление на новичка. Взгляд Иерафанта проникал как острие копья. Чужеземец чувствовал себя лицом к лицу с человеком, перед которым невозможно что-либо скрыть. Жрец Азириса вопрошал пришедшего о его родном городе, о его семье и о том храме, где он получил свои познания. Если после этой короткой, но проникновенной проверки он оказывался недостойным приблизиться к мистериям, молчаливым, но непреклонным жестом ему указывали на дверь. Если же иерофант находил в ищущем искреннее искание истины, он предлагал ему следовать за собой. И тогда они проходили через портики, через внутренние дворы, через аллею, высеченную в скале, открытую сверху и окаймленную обелисками и сфинксами, которая вела к небольшому храму, служившему входом в подземные пещеры». Дверь, ведущая к ним, была закрыта статуей Изиды в натуральную величину. Богиня изображалась сидящей с закрытой книгой на коленях, в позе глубокого размышления. Лицо ее было закрыто. Под статуей виднелась надпись «Ни единый смертный не поднимал моего покрывала». «Вот дверь в тайное святилище», — говорил Иерафант. «Посмотри на эти две колонны». Красное представляет восхождение духа к свету Азириса, темное означает его пленение в материи, и падение его может окончиться полным уничтожением. Каждый прикасающийся к нашему учению ставит на карту свою жизнь. Безумие или смерть, вот что находит здесь слабый или порочный. Одни лишь сильные и добрые находят здесь жизнь и бессмертие. много легкомысленных вошли этой дверью и не вышли живыми из нее. Это бездна, которая возвращает назад лишь сильных духом. Подумай основательно о том, куда ты направляешься, об опасностях, которые ожидают тебя. И если твое мужество несовершенно, откажись от своего желания. Ибо после того, как эта дверь закроется за тобой, отступление уже невозможно». Если чужеземец продолжал настаивать, Иерафант отводил его во внешний двор и передавал служителям храма, с которыми тот должен был провести неделю, смиренно трудясь, слушая гимны и производя омовение. При этом он должен был хранить абсолютное молчание. Когда наступал вечер испытаний, два неакора, мы даем здесь все египетские названия в греческом переводе, более легком для европейцев. Или помощника подводили его к двери тайного святилища. Входом служил совершенно темный коридор, по обеим сторонам которого чужестранец различал в свете факелов ряд статуй с человеческими телами и с головами хищных птиц, змей и животных, которые, казалось, смотрели на него, оскалив зубы. В конце этого темного прохода через который шли в глубоком молчании, стояли друг против друга мумия и человеческий скелет. Молчаливым жестом оба неокора указывали вступающему ход в стене, как раз против него. Это был вход в коридор, настолько низкий, что проникнуть туда можно было только согнувшись и передвигаясь на коленях. «Ты еще можешь вернуться назад», — произносил один из неокоров. дверь святилища еще не заперта, иначе ты должен продолжать свой путь через это отверстие и уже безвозвратно. Если вступающий не отступал, ему давали в руку маленькую зажженную лампу. Неокоры удаляясь, с шумом закрывая за собой двери святилища Колебаться было бесполезно, нужно было вступить в коридор. Лишь только он проникал туда, ползя на коленях с лампой в руке, как в глубине подземелья раздавался голос. Здесь погибают безумные, которые жадно восхотели знания и власти. Благодаря акустическому приспособлению, эхо повторяло эти слова через определенные промежутки семь раз. Но подвигаться было все же необходимо. Коридор расширялся, спускаясь все более и более крутым наклоном. Наконец, перед путником распахивало свой зев воронкообразное отверстие, в глубь которого вела железная лестница. Достигнув ее последней ступеньки, смелый путник погружал взор в бездонный колодец. Маленькая лампа, которую он сжимал в руке, бросала бледный свет в непроглядную тьму. Что было делать ему? Возврат наверх был невозможен. Внизу, ожидала падения в темноту, в устрашающую ночь. В эту ужасную минуту он замечал слева углубление в стене. держать одной рукой за лестницу, а другой протягивая лампу, он, при ее свете, замечал ступеньки, слабо выделявшиеся в отверстие. Лестница. Он угадывал в ней спасение и бросался туда. Лестница вела наверх. Пробитая в скале, она поднималась спиралью. В конце ее путник видел перед собой бронзовую решетку, ведущую в широкую галерею, поддерживаемую большими кариатидами. В промежутках между кариатидами виднелись на стене два ряда символических фресок, по 11 с каждой стороны, нежно освещаемые хрустальными лампами, которые были утверждены в поднятых руках прекрасных кариатидов.